колдуном воду западного побережья. Кин стоял посреди разоренной деревни, пытаясь осмыслить случившиеся, и в голову ему приходили самые странные мысли. Он вспомнил свои разговоры с местными жителями вчера вечером, когда он вышел к деревне из джунглей, из-следственных бурей. Нет ничего такого, что могло бы пролить свет на происхождение таинственных грабителей, Сузенцы ему не сообщили. Они и сами еще, как следует, не освоились в здешних краях, потому что явились, сюда в общем недавно и издалека, гонимые более могущественными враждебными племенами. Они были простым и добросердечным народом. Как гостеприимно они провели его, мокрого и усталого, под свой кров, как сердечно поделились всем, что составляло их скромный достаток. Сердце Кейна горело гневом, на их неведомых погубителей, но едва ли не жарче гнева жгло кейно ненасытное любопытство, это извечное проклятие думающих людей, ибо минувшей ночью его глазам предстала тайна. Яркая вспышка молнии позволила ему на долю секунды увидеть свирепое чернобородое лицо, лицо белого человека. Здравый смысл, однако, утверждал, что на многие сотни миль окрест белого человека, кроме самого Кейна, не было и в помине. Даже арабских охотников за рабами. А разглядеть хоть сколько-нибудь подробно одежду чернобородого англичанину не удалось. Память сохранила лишь смутное впечатление, что одет он был достаточно странно. А чего стоил меч, который вскользь почти плашмя, обрушился на его голову и увлек его в небытие. Да он же ничего общего не имел с примитивным оружием местных племен. Кен еще раз обвел глазами земляную стену, окружавшую деревню, и бамбуковые ворота, которые захватчики изрубили в мелкие щепки. Было похоже, что ливень унялся, как раз когда они двинулись в обратный путь, уходившие оставили после себя широкий утоптанный след что тянулся через проломленные ворота и далее в джунгли. Соломон подобрал с земли туземный топорик, валявшийся неподалеку. Он еще посмотрел, не было ли где тел неизвестных людей, но не нашел ни одного. Если кто-нибудь из них и погиб в битве, видимо, павших унесли с собой их сотоварищи. Соломон кейн набрал листьев и соорудил себе из них шляпу, чтобы безжалостное солнце не так пекло голову. а потом, миновав снесенные ворота, он углубился в джунгли, насквозь промоченные дождем. Неведомое властно манило его. Под сенью гигантских деревьев следы делались четче. Кейн смог определить, что большинство неизвестных были обуты в сандалии, правда, сандалии подобного типа он никогда еще не встречал. Соломон различил также следы босых ног, по-видимому, оставленные пленниками. Они вышли гораздо раньше его, так что теперь у них была хорошая фора. Кейн шел без остановок. Он был неутомимым ходаком и, к тому же, длинноногим, но даже и ему не удалось нагнать караван в течение дня. Кейн торопливо перекусил едой, захваченной из -за разоренной деревни, и устремился вперед, не давая себе передышки, снедаемый гневом. и необоримым желанием раскрыть тайну белого лица, увиденного в свете молнии. И что не менее важно, налетчики утащили все его оружие, а в стране, вроде той, по которой он путешествовал, оружие означало жизнь. День клонился к закату, ко времени захода солнца джунгли постепенно сменились редколесьем, а в сумерках Кейн выбрался на слегка схолненную равнину, заросшую высокой травой. Кое-где виднелись редкие деревья, а далеко впереди Кейн разглядел нечто вроде гряды невысоких холмов. Следы вели прямо через саванну, и Кейн решил, что туда-то, к этим приземистым, одинаковым холмам, и стремились к грабителям. Здесь Кейн помедлил, раздумывая, как быть, сравненно уже доносился громоподобный львиный рев, порождавший со всех сторон раскатистое эхо. Огромные кошки вышли на ночную охоту. Путешествовать через саванну, имея в качестве оружия всего-то несчастный топорик, было бы чистым самоубийством. Присмотрев себе громадное дерево, Кейн забрался наверх.